Глава 9. Тем временем первый легион медленно втягивался в устье разрушенных ворот кратера. Я приказал прекратить движение. Не стоило подставляться под удар. Существовала вероятность, что спящие механизмы само уничтожения могут сработать. Сначала требовалось разобраться с кораблем. Фарпост был полностью разрушен, и именно экстерминату мог стать нашей временной базой на время лунной ночи. Я ещё раз просканировал экстраминацию с помощью пси-поля. Здесь, в условиях чёрной луны, его применение затруднял плотный, глушащий оттенки азурфон. Но всё-таки удалось понять, что внутри корабля нет ничего живого и мыслящего. По крайней мере, вне аль-поля, слепящее очертание которого напоминали размытое пятно, не совсем совпадающее с внешним контуром разрушителя. Мико создала трёхмерную проекцию, и стало понятно, что работает лишь один из трёх алл-генераторов, прикрывающих сердце корабля, командную рубку и наиболее важные узлы. Часть периферийных отсеков и крыльевые двигательные секции оказались в нейтральной зоне. Это предоставляло нам некоторую возможность для манёвра. Можно было повторить трюк с проникновением одержимых на звезду с помощью теневого переноса. Тогда помогал кот. Сейчас он далеко. Но за то рядом был инк с аналогичными способностями Мора. Я коснулся её разума, призывая на помощь. И спустя несколько мгновений стройная фигура вышла из тени. В отличие от всех остальных инков первого легиона, Мора не призывала доспехи и не носила оружия. Плотная облегающая мантия с острыми треугольными разрезами спереди и сзади. Блеск синей стали на коленях и предплечьях. Единственной уступкой Чёрной Луне был мерцающий узкий прорезью шлем усиливатель заклинателя. Пространство вокруг неё чуть задрожало, смазанное невидимым защитным покровом. А тени падали в разных направлениях и шевелились как живые. Мора тоже набрала силы, и её появление заставило одержимых нервно поёжиться. "Тима", глубоким голосом произнесла Мора, медленно оглядываясь. "Древняя, сильная" всюду её следы, прикосновения, запах. В этом месте нет живых, зловеще заклюла она. Но оно всё равно опасно. Мора, не касаясь металла, протянула руку к шлюзу, туда, где среди прочих шрамов виднелось нацарапанное чем-то острым данже. Я вдруг осознал, что сделать такую надпись на сверхпрочном противометеоритном сплаве отнюдь не тривиальная задача. От заклинательницы потекла аэнергия. Странная, видоизменённая, заставившая неподвижные тени вокруг испуганно заколыхаться. «Что ты делаешь, Мора?» «Хочу посмотреть. Здесь и Никс лежит давно», — продолжила она, обведя рукой густую тень под нависшим бортом и крыльями экстерминацию. «Он старый. Тени помнят». Она передала мне живую картинку, сделанную с помощью странного теневого фильтра. редчайшего диапазона, доступного только заклинателям с источником Никс. Мора применила память теней, а способность — аналогичную способностям инков-видящих. Только вместо азур-отпечатка предмета заклинательница использовала Никс. В сером, состоящем из ломанных теней и чёрных костей мире, из-за невидимой границы медленно выходило нечто. Сумрак и тени искажали восприятие, но больше всего оно напоминало — бугристую сферу, окружённую целым ворохом щупалец. По этому ужасающему клубку, подобно нервной системе или разветвлению источника, струились ослепительно чёрные даже в выцветшем мире теней потоки тьмы. Судя по силуэту, это эффектор шарда, Грей. Я уже понял, что вижу перед собой. Удивительным образом тварь напоминала оживший гигантский онтоприон или, наоборот, ядро в миниатюре. Нечто подобное функционировало внутри Сцил, но Левша изготовил непокорный эрзац, а эта тварь была полностью автономной и смертельно опасной. Эффектор приблизился, жадно вытягивая щупальца. Появились очертания шлюза. В видении Моры он находился на том же месте, где мы стояли сейчас. Затем резко рывком расставил, вышел из зоны видимости теней. Но трансляция Мора не кончилась. По серому миру побежала рябь. Вот-то включилась перемотка. И вдруг мёrtвую монотонность нарушило новое движение. Человек. Тени внезапно вспухли у упорядоченным силуэтом, висящий лохмотьями длинный плащ накидка, сильно потрёпанная экипировка под ним, облегающая очень лёгкое, удивительно напоминающее снаряжение моря, и тоже никакого оружия. Человек подошёл к выступу шлюза и протянул руку. в точности повторяя жест заклинательницы. Тени вздрогнули. Безглазый шлем, судя по форме какая-то модификация Ахиллеса, шевельнулся, словно незнакомец вглядывался во что-то невидимое нам. В его руках появилось нечто сверкающее, и человек начал писать с усилием, выводя букву за буквой. «Дэнь-джэр». Но не закончил. Его словно что-то спугнуло. Резкое колыхание теней, где он стоял только что... как будто нырнул в Никс и умчался смазанной линией далеко-далеко за пределы видимости. «Видишь? Здесь был тот, кто умеет ходить в тенях», процедила Мора. «Он пришёл много позже, когда всё уже кончилось. Носитель другой, но я узнаю эту руку». «Сумрак», — уверенно произнёс я. Не так много было инков, обладающих аналогичными способностями. И все они — кот, Мора — А теперь и сумрак были чем-то схожи. Да, сильнейший и мудрейший из нас, кивнула Мора. Не знаю, как давно он оставил эту надпись, но он был жив, когда в кратере все умерли. Исключена. Группа сумрака и Авроры была в колодце, когда всё началось. Холодно отрезало Арахна. Выжить в центре прорыва невозможно. Я говорю, что вижу. Ты ещё хочешь войти внутрь? Мора показательно игнорируя одержимую обращалась ко мне. Я медленно кивнул. Что же получалось? Эфектор был здесь, и брейн не активировал само уничтожение. Не успел или не смог или не захотел. Спрятался в криокамере под Альполем, как предположила Арахна, а затем, возможно, через много лет на развалинах кратера пришёл суморк. считавшейся погибшим в первый день прорыва. Я оставил предупреждение. Для кого? Для других чудом выживших инков или для тех, кто возможно когда-нибудь прилетит на помощь с земли. Внутри экстерминацию не было, воздуха и не работало освещение. Заклинательница теней перенесла нас в крыльевую секцию, но система корабля, по-видимому, были мертвы вообще везде. Ворон активировал свой доспех уникальную модификацию шиноби, созданную по образцу и подобию усовершенения, которое использовал в войно-ходячих, и скользнул вперёд полупрозрачным фантомом. Он пошёл впереди, второй Алиса, прикрывающая главную ударную силу амнезии, то есть меня. Согласно схеме Мику, сердце разрушителя прикрытое пятном альполя, с двух сторон огибал кольцеобразный тоннель, имеющий ответвление ко всем корабельным узлам. в том числе десант на мою грозовому шлюзам давившая мёртвая тишина и кромешная темнота внутри полный контроль эмоций инка не исключает страх и я зафиксировал прилив адреналина когда в ночном диапазоне увидел первые следы схватки выбитая ударом гермостворка придавливала мёртвое разрубленное пополам тело исплювшая кожа тусклый металл экипировки почерневшие кости череп погибшего инка превратился в крошево Будто что-то его безжалостно раздавило. По положению останков складывалось ощущение, что в последние мгновения пытался убежать или уползти, заблокировав за собой дверь, но не успел. Мёртвый, а человек. Сохранность тела 54%. Источник необратимо повреждён. Обнаружены следы генетических модификаций и усиления организма. Обнаружены следы заражения ксеноцитам. Смерть везде. прошелестело море откуда-то из теней. Его убила тьма. В кольцевом коридоре признаки того, что противник, видимо, всё-таки прорвался на экстерминацию стали неопровержимыми. Зрение находило в темноте новые и новые жуткие следы боя: взломанные автодвери, спученные, оплавленные полы, проломы в потолке, обнажающие лохмотья кабелей. Ворон нашёл ещё одно мёртвое тело. костяк, пригвождённый к переборке чёрными шипами длиной в мужскую руку. Такими пользовались ши. Здесь явно шёл бой, и чем ближе мы продвигались к десантному шлюзу, тем явственнее становились его следы. Разбросанные куски кибермеханических тел, доспехов и оружия. Обугленные дыры повсюду, следы пожара и взрывов, шрамы от применений о способностей. Ворон крался очень осторожно, отмеряя каждый шаг, а напряжение Алисы звенело, как натянутая струна. Затылок всё сильнее кололо паучье чутьё. Все инки кратера наверняка достигли четвёртой-пятой эволюции. Но то, что их убило, было намного сильнее. Внутренний люк транспортного шлюза был открыт, вернее, вырван с корнем. На его месте зиял звездообразный пролом, будто нечто огромное протискивалось внутрь. Здесь, среди обломков, Я насчитал три или четыре потерявших целостность носителя. Почти все полусинтетические киборги, на которых многие инки Первого Легиона перешли, когда закончились органические тела. Дальше уже начиналась зона Альполя, за которой наше азур-восприятие не работало. «Мора!» Я беззвучно в субвокале обратился к заклинательнице. «Немедленно сообщи Кастеру о нашей находке и перенеси сюда подкрепление, группу Сталкера или Гелиус». Ханай исчезла, как мне показалось с облегчением. Ждём или двигаемся дальше? Ворон, казалось, зло ощерился под непроницаемым забралом. Пока мы нашли только темноту и старые кости грей. Но кто тогда закрыл внешний шлюз? А вот это посмотрим. Идём дальше. После секундной оценки рисков приказал я. Мы проверяем рубку. Группа ихидная криоцентр Криоцентр оказался пуст и разгромлен. Все саркофаги перевёрнуты и разбиты, как и медицинское оборудование. Трупов тут не было. Но стены и пол испещряли странные следы, нечто вроде тёмных потёков, оставшихся под действием кислоты или чего-то подобного. На пути к рубке таких странных следов было всё больше. В некоторых местах металл обшивки съёжился, а потускневшие звёзды стиллара на стенах превратились в уродливые и гротескные кляксы. Без овосприятия под альполем, полагаясь только на человеческие чувства и сенсоры доспехов, я не мог понять, что это такое. Даже мертвецы, дважды попавшиеся по дороге, выглядели как чёрные, наполовину растворённые каким-то едким субстрактом огрызки человеческих тел. Створки в командный зал были открыты. Призрачный фантом ворона заглянул туда первым. Держа на готове звёздную иглу, и хрипло передал. «Грей, взгляни!» Мико подсветило неподвижную фигуру в кресле капитана. Вероятно, это и был Брейн. Здоровенный киборг, сам похожий на оживший доспех. Сейчас он застыл, откинувшись в кресле, как будто невредимый, только полностью покрытый чёрным налётом. Я сперва не понял, что это такое, но затем налёт вдруг шевельнулся, сливаясь с единым слоем и поднимаясь из пустых окуляров, лоснящейся волной. Опасность. Назад. Алиса среагировала даже быстрее, чем Ворон. Как только тело Брейна шевельнулось, пытаясь подняться, она молниеносно бросилась вперёд и мощным пинком отшвырнула его вместе с креслом, впечатав в противоположную стену. Это, возможно, спасло нам жизни, потому что это был никакой не Брейн, это был вообще ни человек, ни инкарнатор. По стене расплескалась чёрная живая клякса, состоящая из густой субстанции, вязкой как резина, но текучей как вода. Тьма. Неизвестно. Аксенос, неопознанная химера. Неизвестно. Степень заражения ксеноцитом экстремальная. Ранг опасности предельно опасный. Твари с подобной, багрово-чёрной степенью угрозы, встреченных мною за всю недолгую реинкарнацию на Земле, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Система Стелларов в таких случаях не ошибалась, и это означало, что противник невероятно опасен даже для группы инкарнаторов. Ворон трижды или четырежды выстрелил из звёздной иглы, но под альполем поражающий фактор не работал, и энергетические импульсы, хоть и прожигающие в чёрной субстанции здоровенные дыры, не могли причинить ей особого вреда. В ответ странное создание, напоминающее кучу чёрной слизи, напряжениелось и брызнуло в нас тучей микроскопических капель. Одновременно оно менялось, конструируя себе новое тело. Не было сомнений, что мы встретились с тварью, состоящей из ксеноцита и при этом способной метаморфировать. Я знал, что контакт с тьмой допустить нельзя. Ксеноцит мгновенно убивает живой носитель, повреждает энио, и если оперативно не покинуть тело, вполне способен инфицировать аниму. Это абсолютно безжалостная штука. Но для меня явилось настоящим открытием, что тьма способна существовать, меняться и наносить вред даже под альполем. Нейросетик, к счастью, работали у всех. Алиса отпрыгнула в сторону, а мы с Вороном укрылись с двух сторон от проёма. Одновременно я вызвал на помощь одержимых Мору и Кастера. Мелочиться при встрече с тьмой не стоило. Чёрные капли ксеноцита ударили в переборку, поползли вниз, снова объединяясь на ходу, оставляя за собой тот самый странный кислотный след. А в ушах зазвенел боевой клич Алисы. Она уже вступила в бой. Тварь изменилась, мимикрировала. Тварь отвердела на глазах, превратившись в нечто вроде громадного паука с шестью зазубренными конечностями, любую из которых можно было превратить в боевые клинки. Искажённое подобие воина-бенаши. Только поизящнее и гораздо, гораздо быстрее. Паук вращался как волчок, двигаясь так стремительно, что даже сверхреакция Алисы позволяла только отбиваться. У меня из оружия на готове было только копьё Прометея. Я прыгнул с другой стороны, пытаясь отвлечь тварь от напарницы. Сделал выпад и даже попал. Оружие с жутким звоном вырвало из рук от силы парирования. Меня отшвырнуло в противоположную сторону. Ого, вот это силища! Грей, в контактный бой вступать нельзя, оно слишком быстрое. и я не могу использовать боевое прогнозирование, оно меняется. Оно специально путает меня». Ворон продолжал стрелять, но уже было ясно, что это бесполезно. И лёд, и звёздная игла, и даже вердикт под Альполем — всего лишь бесполезные железки, неспособные убить эту тварь. А вот она нас вполне может распотрошить. Алисе каким-то чудом удалось отрубить один из дровяных когтей, но он тут же распался лужицей тьмы, влившейся обратно в тело Химеры. В качестве ответа жуткий получара всё-таки пробил защиту оборотня. Открытая манера боя, удар за ударом, тут сыграла злую шутку. Не тот противник даже для Инка со сверхрегенерацией. Он соданул Алису так, что девушка врезалась в переборку, яркая кровь хлестнула на стены и потолок. Оборотень зарычал, пытаясь подняться, но она потеряла левую руку и, наверное, в следующую секунду лишилась бы головы, если бы на помощь не подоспели одержимые. Стрелок и Ехидна влетели в рубку самоубийственно-таране монстра, а Арахна, сама похожая на гибкого паука, в акробатическом пируете прыгнула на стену, потом на пол, подхватывая Алису. Они вступили в бой сходу. Вот только тварь эта ни капли не смутила. Она расшвыряла их, как беспомощных котят. Неожиданно предсказуемо прыгнула на меня, и уклониться от веера ударов не удалось. Синяя сталь сияния заскрипела под чёрными зазубренными когтями. Я совсем близко, практически в упор, рассмотрел пористую антрацетовую броню и переливающуюся в ней тьму. Выручил ворон, неожиданно лишивший врага ещё одной конечности. Они казались единственным уязвимым местом у безглазого и не имеющего никаких признаков органов паука. Но тому казалось было плевать. Отсечённые части теряли твёрдость и снова вливались в жуткого метаморфа. "Грей, эта субстанция крайне агрессивна. Её воздействие нужно исключить." Любое заражение может стать смертельным. Нам нужны оспособности, иные вероятности плохие. Мгновением спустя это подтвердила Арахна, крикнувшая в канале. Это мимикрит в вырубе Альполя, иначе нам конец. Мимикрит. Понятно, почему это существо напомнило мне посредника, похожим образом вырученного доминанта из кучи органической слизи. Здесь строительный материал был другим, но принцип очень схожим. И это означало, что медлить действительно нельзя. Способ был только один. Я активировал аль-генератор десницы, замыкая энергию двух полей. Эффект Больцмана. Энергетическая перегрузка. Это срабатывало раньше и должно сработать сейчас. Экстерминацию вздрогнул от внутреннего взрыва. Аль-поле исчезло. И я ощутил, как пси-восприятие и азур-энергия возвращаются ко мне, вновь превращая в полноценного заклинателя. Против тьмы хорошо помогает свет. Я активировал солнечную корону, мгновенно залив разрушенную рубку ослепительно ярким светом. Психокинезом схватил барахтающегося, бешено пытающегося вырваться из невидимых тесков паука. Одновременно запустил азор двойника, присоединяя его к призрачным фантомам ворона, отвлекающим мимикрида, и выпустил клинок ра. Более мощная способность в ограниченном пространстве убила бы не только монстра, но и всех инков. «Всё, никуда теперь не денешься». Однако противник опять удивил. Несмотря на то, что выстрелы ворона плавили его броню, удары, разъярённые и хидно, лишали конечностей, а свет моей ауры заставлял ксеноцид съёживаться и сгорать, он успешно применил свои оспособности. Во-первых, он издал оглушающий псионический вопль, на мгновение шокирующий своей мощью. А во-вторых, исчез. замерцал и исчез, появившись совершенно в другом месте. Инки первого легиона недаром дали им имя мерцающих мимикридов жутких метаморфов-невидимков, способных телепортироваться на ограниченное расстояние, исчезать и таиться в невидимости, устраивая засады. Не знаю, что произошло бы дальше, но всех нас выручила Арахна, создавшая в проёме сеть из серой липкой паутины. Она не остановила паука. Он разорвал преграду в клочья, Но небольшой задержки хватило, чтобы я успел применить колено краба по назначению. Плазменный луч геля утермической энергии с шипением перерезал мимикрида пополам, а потом ещё раз. Видя, что части всё равно пытаются объединиться, превращаясь в чёрную лужу, я применил дыхание солнца. Поток ревущего света несколько секунд бурил стены и пол, начисто расплавив перегородку и проделав здоровенную дымящуюся дыру с раскалёнными краями. От неё веяло жаром, так что даже ихидна, в жаропрочном хищнике попятилась назад. Тьма сгорела, распалась, аннигилировалась, не оставив от мимикрида вообще никаких следов. Грей! Я бросился к Алисе, которую придерживал ворон. Напарница была жива, но лишилась в бою правой руки практически по локоть. Сама по себе рана не смертельная для Инка, но тут имелась проблема. Культя на месте среза почернела. в ней блестели остатки тьмы, жадно впитывающиеся в плоть. "Грей, инкарнация не поможет. Это токсиноцит, начальная степень инфицирования", быстро заговорила Арахна. "Она должна либо бросить носитель, либо пока заражение не коснулось источника, нужно немедленно провести ампутацию". "Одержимое коротко рубануло ребром ладони по руке чуть пониже плеча. Времени на раздумье не имелось. Ворон очень осторожно отстегнул на плечный сегмент и вытянул безвольную повисшую руку напарницы. Жуткое зрелище. Но Арахна не ошиблась. Ксеноцид не распространялся мгновенно. Инфекция не дошла до плеча, но счёт шёл на минуты. «Грей, давай!» — прорычала Алиса. Я превратил клинок Ра в узкий скальпель и коротко рубанул сверху вниз. Зашипело. Алиса взвыла. «Ничего, зато живая». А после инкарнации рука будет вообще как новенькая. А вот стрелок был мёртв, полностью и безнадёжно. И хитно стояла в одном шаге, склонившись, но не решаясь приблизиться. Удар Мимекреда лишил его головы и на вылет пробил грудную клетку, прямо в источник и броня не спасла одержимого. И сейчас его тело медленно покрывалось знакомой чёрной плёнкой. которая через несколько минут превратит трупы в зомби Арудия, покорные алгоритмам Шарда. Мы переглянулись. Эхидна издала звук, похожий на короткое сдавленное рыдание. Насколько я знал, Стрелок был ей больше чем другом. Арахна коротко кивнула мне, а Ворон сказал негромко: "Ну амер, как настоящий инкарнатор. Айва, увидимся за гранью, брат. Не тени играй", предупредила Арахна. Это может быть опасно. Я жестом велел ей отойти и ещё раз применил дыхание солнца, превращая тело одержимого в огонь и пепел. Туда же отправилась заражённая часть Алисы. По-другому нельзя, когда встречаешься с подобной агрессивной формой тьмы. Она слишком опасна, чтобы давать ей шанс. Одержимые заплатили высокую цену, чтобы мы усвоили этот урок. И вот нас осталось 12. произнесла Арахна, приобняв Яхидну за плечи и глядя на пляшущие языки пламени. Из всех тех, кто когда-то вернулись отсюда. Что это за тварь? спросила Алиса отрывисто. Мерцающий мимикрит, ответила одержимая. Что-то вроде посредника ши, тоже с добавлением человеческого ДНК. Их раньше не было. Мы предполагаем, что выведены роем для уничтожения инкарнаторов вида Спеон, ассасин-разведчик, может менять форму, исчезать, ограниченно телепортироваться, но ну и убивать, как мы уже убедились. К счастью, их немного. Было раньше. Есть мысли, что здесь произошло? У меня есть. Эта тварь ведь может принимать человеческую форму, так? спросил Ворон, или близкую к ней, очень-очень похожую. Полный метаморфизм, копирует и органику, и снаряжение, ответила Арахна. Механизм превращения чем-то схож с инкарнацией, кстати, но распознать можно. У него нет источника кгиторы и личного идентификатора, а также совершенно другой азурнимб. Вряд ли отступающие на экстерминацию инки обращали на это внимание в бою, продолжил Ворон. Версия такая: несколько мимикредов проникли в кратер с первой волной атаки, приняли облик инков И один из них ухитрился проникнуть со сступающими в корабль, а внутри он всех перебил, воспользовавшись эффектом внезапности и альполем. А потом спрятался в рубке, превратившейся в брейна. Засада. Это они любят, согласилась Арахна. Тут проблема ещё в том, что мерцающие никогда не действуют сами по себе. Это часть большого организованного роя, управляемого эффектором. Понимаешь, к чему я клоню, Грей? Понимаю. — медленно произнёс я. Из головы не шёл мощный псионический сигнал, который перед смертью издал Мимикрит. Он ведь не был направлен в нас. Скорее, куда-то далеко, в пустоту. И после размышлений ворона и арахны пазл, кажется, сложился. Мико ойкнула и зажала ладошкой себе рот. Кратер — не просто разрушенный форпост, старое кладбище инков и ши. Лазутчик-ассасин не просто так затаился внутри экстерминацию. «Сумрак» не просто так написал Данджа. «Мы пришли в ловушку». В следующую секунду из теневой норы вышла Мора, ведущая Корвена и Гелиус. Поздно. Бой был уже закончен, и помощь не требовалась, но крестоносец, услышав это, не обрадовал меня ответным известием. «Грей, Кастер передаёт, что на равнине замечено необычное движение».